Глава двадцать пятая. Взглянув на часы, поняла, что пока мы разбирались тут с Диланом, время неумолимо шло, и мой рабочий день должен был уже начаться с минуты на минуту. Выругавшись, услышала сдавленный возглас со стороны парня, тоже сообразившего, что я категорически опаздываю из-за него. «Страдать от угрызений совести будешь позже. Я сейчас в ванную. Достань, пожалуйста, мою одежду, чтобы я вернулась, сразу оделась и убежала в участок». Скороговоркой выпалила я, уже на бегу. В коридоре столкнулась с Алланом. Крайм глаза заметила выглянувшего из кухни обеспокоенного Тайлера. Проспала, буркнула им на ходу. К рекордные сроки, покончив с чисткой зубов и прочим, понеслась обратно в комнату, где подхватила приготовленную одежду и спешно начала переодеваться. Диллон благоразумно сразу же вышел, собравшись кое-как расчесала волосы и выскочила из спальни. Трое мужчин уже были тут. Тайлер протянул свёрток с едой, который я с благодарностью приняла. Спохватившись, протянула Алану, как самому ответственному, небольшой кошелек с деньгами. Сразу не подумала как-то. Пусть кто-то из вас сегодня сходит на рынок и купит вам средства гигиены, нижнее бельё и что вам ещё нужно. Здесь не очень много, но на самое основное должно хватить. Нормальную одежду уже купим вам в воскресенье, сказала я, не дожидаясь каких-либо возражений или возмущений, и побежала за дверь. К счастью, моё опоздание осталось незамеченным, так как Колина вызвали в столицу по какому-то важному делу, и вернётся он лишь в понедельник. Ещё одним радостным событием для меня стало то, что я наконец-то разобралась с природой заклинания, при помощи которого проникли в дом, где произошло преступление. Все необходимые сведения передала следователю. Конечно, теперь мне предстояло определить, кто именно его использовал и каким образом сумел замаскировать, но главное, что в принципе дело сдвинулось с мёртвой точки. После обеда у меня образовалось немного свободного времени, и я его потратила на то, чтобы заскочить к своей коллеге Дряде, с которой довольно неплохо общалась. Она как раз сегодня только вышла из отпуска. К тому же, именно у неё хранились ошённики с ещё не поставленными печатями. И можно было выпросить один такой. Немного поболтав с ней, перешла к самой сути дела. "Алин, ты бы мне могла дать один из свободных ошёнников? Очень нужно. А забежать в специальный магазин некогда", попросила я её сразу после того, как она рассказала, куда ездила со своим мужем отдыхать на время отпуска. "Мм, я всё жду, когда же ты начнёшь рассказывать о своих рабах". Слышала, у него у тебя красавчики? Повезло. И как тебя устраивают? Теперь можешь больше не искать себе мальчика на одну ночь? Подмигнула мне Дриада. Лин. Да, не сплю я с ними. И вообще собираюсь потом освободить через год. Парням и так досталось, поморщилась я. Ну да, тоже слышала, в каком состоянии доставили одного из них к нам. Думаю, это не первый такой опыт. И остальным тоже доставалось не меньше. И ты правда веришь, что сумеешь их потом отпустить? Да ладно, ну и дура. Впрочем, твоё дело. А в общем, как справляешься? Всё же ты раньше даже до утра мужчины не оставляла в своём доме. Покачав головой, понимающе улыбнулась Лин. Угу, моё дело. Будто бы меня спрашивали, хочу ли я, чтобы это дело стало моим. Да, как-то справляюсь пока. Не знаю. Только четвёртый день, как они у меня, а такое чувство, что прошла вечность. Так поможешь с ошейником? взлохматив свои волосы, попросила я с Надеждой. А зачем тебе? Вроде бы на твоих мальчиках, насколько знаю, имеется этот аксессуар. Или какой-то не нравится по дизайну. Заговорщицки подмигнула она мне. Эм, да, именно. У самого младшего шейник слишком грубый. Хотелось бы потоньше. А заниматься всей этой волокитой с документами не хочется. Зачарую сама по-быстрому. Разницы никакой не будет. Сделаешь одолжение? Быстро нашлась я. Да уж сделаю. Отпустит она через год, ага. Ха-ха, как же. Уже на данном этапе дизайн подбираешь. Сейчас что-нибудь найду для тебя. Смешливо фыркнув, Лин все же открыла нижний ящик стола и вытащила оттуда тонкую черную полоску. «Смотри, какая прелесть!» — с придыханием сказала она. Я внимательно рассмотрела ошейник. Тонкая полоска бархата так и манила прикоснуться, провести по ней пальцем. Нужно будет только нанести на него дополнительные заклинания, чтобы не изнашивался. Все же бархат недолговечен. Надо признать, дело, ну, действительно подойдет такое украшение. «Спасибо. Сколько я тебе должна?» — поблагодарила. Я знаю, что Лин сама покупает все ошейники, но я не знаю, что Лин сама покупает все ошейники, А потом продаёт их подороже тем, кто пришёл оформлять роба без этого аксессуара. Ай, несколько. Просто пообещай, что не будешь торопиться с поиском очередного мальчика на ночь. Знаю, что в твоём доме находится три таких же. А то и лучше. И уж точно мне будут потом трепать нервы. Ну и, конечно же, потом всё мне расскажешь в подробностях, весело расхохоталась Лин. Я в ответ чуть натянуто улыбнулась. В своём решении не спать с ребятами была уверена, но спорить зря бы не хотелось. Остаток дня прошёл без происшествий. Вечером я надела, -надела на Дилана его новый ошейник, наложив все необходимые магические печати. Заодно проверила Алана и Тайлера. К счастью, у них были не артефакты, а обычные полоски кожи. Расспросила их насчет той дряни, что была на парне, но они ничего об этом не знали. Хотя подтвердили, что Райзик очень сильный маг. Намного сильнее, чем его считают. Но я не стала с ними спорить. В столице не совсем уж дураки сидят. Явно не первый год изучали всю подноготную Райзика. Если что и было не так, знали бы. Перед сном у нас с Диланом всё же состоялся разговор о том, кем он сейчас является. Пока он будет чувствовать лишь самые сильные эмоции и только тех людей, которым сам испытывает хоть какие-то чувства. Неважно, позитивные, негативные, любые. В той или иной ситуации будет выбирать самое верное решение, толком не осознавая, почему действовать нужно именно так. На этом пока всё. Остальные его умения ещё спят. Дар слишком долго был заперт, его нужно развивать. И желательно начать это делать уже сейчас. Но тут уже другая проблема нарисовывается. Рабы, владеющие магией это совсем другая категория, тем более если их дар достаточно сильный или редкий. Делано у меня могут попросту забрать и отдать во владение кому-нибудь из высшей аристократии. Ещё и взамен кого-нибудь дадут. Не нужно мне такого счастья. Для рабов магов условия жизни намного лучше, чем для простых. Да и прав больше. Но свободу парню тогда точно не дадут, а значит, ему лучше оставаться со мной. Я не лучший учитель, но что-нибудь придумаю. Нужно лишь решить открывать способности Делано Колину или нет. А обо всём этом я сообщила парню. На его лице отразилось неимоверное облегчение, когда сказала, что отдавать его никому не собираюсь. Видимо, всё же забеспокоился. От Тайлера и Алана мы не стали скрывать новые способности Дилана. Они имеют право знать. Впрочем, те восприняли эту информацию нормально. Удивились, конечно, но не занервничали, как это часто бывает у людей, не людей, в присутствии интуитов. Следующие 2 дня были как один похож друг на друга. Утром я вновь просыпалась, прижимая к себе Дилана. Но в таком положении он даже умудрялся меня будить, поняв, что никаких последствий от таких прикосновений не будет. На завтракла в компании парней, даже перебросилась с ними парой слов не серии раб госпожа. На участке работала всё над тем же делом. Вечером же спешила домой к своим мужчинам. Только теперь ловила себя на мысли, что мне хочется возвращаться. Больше нет желания остаться на работе подольше, и как ни странно, хотелось бы узнать их получше, что у них на уме, чем интересуются, чего хочется. Поэтому приняла решение в свой законный выходной как раз сходить с ними не только на рынок, но и устроить после этого небольшой пикник у озера. Но это всё потом. Пока же наличие трёх красивых мужчин в моём доме здорово сбивало с толку. У Алана спина почти зажила. Ещё 3 дня и останутся лишь светлые полоски. Учитывая его регенерацию и то, что новые раны ему наносить никто не будет, со временем и они исчезнут, а там, надеюсь, и старые шрамы сойдут. Кстати, надо бы поинтересоваться, почему, в принципе, они остались. Выглядят очень давними. уже должны были исчезнуть, тем не менее эльф продолжал ходить без рубашки, что заставляло мою фантазию двигаться в совсем другом направлении. Да и при взгляде на Тайлера перед глазами вновь вставали воспоминания о наказании. Дилэн вроде как не вызывал никаких особых мыслей в этом направлении, но просыпаюсь каждое утро, прижимая к себе горячее тело, касаясь его обнажённой кожи. Естественно, мой организм реагирует на это неоднозначно. К счастью, наконец наступила суббота, и я ушла с работы пораньше с твёрдым намерением таки наведаться сегодня в ту таверну, где заседал приглянувшийся мне министрель. Тем более, что мне в участке как раз выдали моё новое жалование. Получая его, едва удержалась от восхищённого присвистывания. Оно было едва ли не в три раза больше, чем раньше. Конечно, учитывая моих троих домочадцев и в связи с этим значительно возрушенные траты, особо богаче я не стала, но сам факт — живём! От парней скрывать ничего не стало, после ужина честно сообщив, куда иду. И почти прямым текстом сказала, что вполне вероятно, вернусь не одна. После этого насладилась гаммой эмоций, отразившихся на их лицах. Алан принял задумчивый вид, на его губах даже мелькнула слабая какая-то ироничная улыбка. Джилан немного скуксился, но в глазах мелькнула неприкрытая обида, но он сумел справиться с собой. А вот у Тайлера на лице отразилась досада и едва ли не злость. Впрочем, почти сразу сменилась безразличием. Ну-ну. Вернувшись в свою комнату, я надела чёрные обтягивающие штаны из плотной ткани и свою любимую белую блузу с красной вышивкой по вороту и рукавам. Поверх неё застегнула чёрный корсет с множеством ремешков-застёжек. Во-первых, мне нравилось, как это выглядит. Во-вторых, в этот корсет было встроено несколько защитных артефактов. Мало ли кого можно встретить вечером в таверне. На мне ведь не написано, что я боевой маг и работаю на стражу. Чуть подвела глаза чёрным карандашом, слегка тронула губы красной помадой. Волосы тщательно расчесала и я оставила свободно лежать на плечах. Когда уже наносила последние штрихи, в комнату осторожно поскреблись. После моего разрешения вошёл Дилан, окунув меня восторженным взглядом. Неожиданно это было приятно. Не удержавшись, покрутилась перед ним. "Как тебе?" спросила я, подмигнув. "Пошломительно", выдохнул он, и в его глазах намек отразилась тоска. "Вам помочь уложить волосы?" предложил Дилан. "Никаких средств для укладки у меня нет, а что-то заплетать не хочу. С распущенными волосами проще". "Но спасибо за предложение", пожав плечами, ответила я. "Сегодня ночью я сплю в комнате с ребятами, правильно понимаю?" уточнил он ровным тоном, не глядя на меня. "Да, всё верно. И, в принципе, желательно, чтобы вы особо не высовывались, когда я вернусь", хорошо, чуть смутившись, сказала я, чувствовала себя при этом крайне неловко. "Как скажете, Адриана", с показным безразличием ответил Диллон. "Но я же не могу отказываться от своей личной жизни только потому, что мне навязали парней". Тем более, когда я на них уже смотрю едва ли не голодным взглядом. Выйдя из комнаты, отметила восхищённый блеск глаз Аллана и Тайлера. От этого стало тепло на душе. Какой девушке не хочется, чтобы её внешний вид оценили по достоинству? Попрощавшись с мужчинами, ещё раз уточнив, чтоб лишний раз не бродили по дому, когда вернусь, вышла на улицу. Меня всё ещё грызло чувство, будто совершаю какую-то ошибку и поступаю неправильно. Но я его задавила в корне и... Вздохнув полной грудью, направилась в облюбованную мной таверну.